«Рагнарёк». Многие из нас знают, что такое «Рагнарёк». Ведь это событие было популяризировано ещё композитором XIX века Рихардом Вагнером, который назвал «Гибелью богов» 1876-й последнюю оперу из своей тетралогии «Кольцо небелунгов». Именно так и переводится слово «Рагнарёк» с древнескандинавского — Это известное и пугающее событие было использовано в качестве референса во многих произведениях, и, разумеется, Исайяма, столь сильно любивший скандинавские мифы, не мог не закончить свое произведение тем же самым Рагнареком — гибелью богов и их войной, беспощадным вихрем, пронесшейся по всему свету и уничтоживший старый мир во имя освобождения места для нового. Но давайте же для начала разберёмся в том, что такое «рагнарёк» в мифологии. Сам термин был упомянут впервые в одном стихотворении старшей Эдды как «рагнарёкр». Это древнескандинавское составное слово имеет долгую историю толкования. В семантике его первого элемента никто не сомневается. Это «ракна» — родительный падеж множественного числа от «рэген», что значит «правящие силы», или «боги». Со значением второго элемента уже возникают сложности, так как он встречается в двух вариантах — «рёк» и «рёкр». Филолог Гейр Зоэга в начале XX века рассматривает эти две формы как два отдельных соединения, толкуя «рагнарёк» как «гибель или уничтожение богов», а «рагнарёкр» как «сумерки богов». Исследователь утверждает, что существительное во множественном числе «рёк» имеет несколько значений, включая развитие, происхождение, причина, отношение, судьба. Слово «рагнарёк» в целом обычно интерпретируется как окончательная судьба богов. Так что же такое «рагнарёк»? На самом деле, это целая серия грядущих событий, неотвратимых, предсказанных еще провидицей Вельвой в самом начале старшей Эдды. Она предрекает, в числе прочего, и великую битву, в которой погибнут многочисленные мифологические персонажи, включая богов Одина и Тора, Тюра и Фрейра, Хеймдаля и Локи. Это сражение повлечет за собой катастрофическую серию стихийных бедствий, включая сожжение мира и завершится погружением всех земель под воду. После этих событий пройдет время, и мир снова поднимется, очищенный и плодородный. Выжившие боги встретятся, и мир будет заново заселен двумя выжившими людьми — мужчиной Лиф Трасиром и его женой Лиф. Концовка же «Атаки титанов» не была предсказана кем-то из персонажей, но функционально она полностью повторяет «Рагнарёк». Точно так же в конце Эрон решает уничтожить устоявшийся мировой порядок, устроив геноцид. Присутствует также и война богов. Ведь потомки и мир, наделённые могучей силой, являются для обычных людей своего рода богами, ну или же дьяволами — как их величали морлийцы. Так или иначе, сила титанов огромна, и потому человечество с древнейших времен относилось к ним как к существам высшего порядка. В финальной битве элдийцы встречаются в бою с титанами прошлых поколений. Зику и Армину удается переманить на свою сторону некоторых из них благодаря общению через пути падшие в прошлом шифтеры, вернувшиеся, чтобы поучаствовать в последней битве. Вам ничего это не напоминает? Разумеется, я говорю сейчас об Эйнхериях Одина. В мифах скандинавов после смерти человек мог отправиться в разные миры. Недостойные отправлялись в мрачное и серое царство мертвых Хель, названное так по имени его хозяйки, богини мертвых, дочери Локи. Но павших доблестно в бою людей делили между собой Один и его жена Фрея. Один забирает половину достойных людей в Вальгалу, небесный чертог, где они пируют и сражаются в ожидании последней битвы богов Рагнарёка. При этом каждый день они бьются друг с другом насмерть, после чего воскресают и продолжают пировать. Фрейя же забирает другую половину достойных людей к себе в «фолькванкр», что переводится как «поле людей» или «поле армии». Фолькванг это луг или поле, которым правит богиня, и, согласно младшей Эдди, там находится главный зал Фрейи Сесрумнир. Но вернемся к войнам Одина. Слово «эйнхерьер» переводится буквально как «армия одного» те, кто сражается в одиночку. Одно из имен Одина, которое произносят в 20-й главе младшей Эдды, это Вальфьот, что переводится как «отец убитых», ибо все, кто падают в битве, являются его приемными сыновьями. Похожими силами обладает Титан-прародитель в атаке, владеет же им эрн а потому может закрасться справедливый вопрос, не списан ли этот персонаж с Одина. Впрочем, об этом мы поговорим в следующей главе, а пока же давайте рассмотрим другого персонажа, чью роль на себя также берет Эрн к концу произведения, а именно роль огненного великана Сурта, спалившего мир до тла во время Рагнарёка. В скандинавской мифологии Сурт является йотуном и величайшим из огненных великанов, а также хранителем мира Муспельхейма. Этот мир наряду с Нифельхеймом, был единственным существовавшим до начала времен. И в старший, и в младший Эддах сорту предрекается важная роль во время событий Рагнарёка. Пророчество гласит, что, неся свой сияющий огненный меч, он отправится в битву против асов, где будет сражаться с богом Фрейром, а затем пламя, которое он призовёт, поглотит всю землю. С древнескандинавского «сюртр» переводится как «чёрный» или «смуглый». Учёный Джоан Линдоу утверждает же, что имя сурт может подразумевать обугленный вид великана. Разумеется, эти описания сильно коррелируют с ролью Эрона в концовке произведения, где огненный меч великана заменяется гулом земли, направленным на весь остальной мир. Согласно прорицанию Вёльвы, сурт в последней битве встретится с фрейром, которого убьёт пламенеющим мечом. Это сражение в том числе является и метафорой, ведь Фрейер был довольно интересной личностью. Автор Снори в «Младшей Эдди» представляет фрейра как одного из главных богов пантеона. Фрейер — самый прославленный из асов. Он правит дождём, солнечным светом и плодами земли. У него следует просить добрых времен года и мира. Он также владычествует над людским богатством. Сурд же, в свою очередь отождествляющий необузданную силу природы и, возможно, являющийся персонификацией вулканов Исландии, уничтожает в лице фрейра процветание людей, полностью испепеляя надежду на светлое будущее. После того, как сурт сжигает мир своим пламенем, он погружается под воду и только после очищения кровью, огнем и водой восстает из пучины обновленным и плодородным. Точно так же поступает и Эрон, очистивший мир кровью и огнем, в результате чего старые боги уходят. Сила титанов пропадает, и элдийцы становятся ничем неотличимы от марлицев. С силой титанов умирает и старый мир, но, как и сама жизнь, мир никогда не умрёт, а лишь переродится. И новый порядок установит те, кто уцелел во время конца света. 53 глава младшей Эдды начинается с того, что путник Ганлири спрашивает, выживет ли кто-нибудь из богов и останется ли что-нибудь от земли или неба после Рагнарёка. «Высокий», одно из имен Одина, отвечает ему, что земля снова появится из моря, прекрасная и зеленая, где растут самосевные культуры. Поле Идовюль останется там, где когда-то стоял Асгард, и там, нетронутые пламенем Сурта, выживут сыновья Одина — Видар и Вали. Сыновья Тора Моди и Магни, завладевшие молотом отца, Встретят Видора и Вали, и, возвратившись из царства Хель, Бальдер и Хёд также прибудут на поле Идавель. Эти боги и построят новый мир на руинах старого, а сожженное пепелище сделается удобрением для будущих древ и их плодов. Шесть богов — Видор и Вали, Моди и Магни, а также Бальдер и Хёд — восстановят мир. Случайность или нет? Но именно шесть персонажей были отправлены на Парадис в качестве послов мира от лица союзных стран — Армин и Энни, Жан и Конни, Пик и Райнер. Быть может, это действительно всего-навсего совпадение, и тот же Леви не смог отправиться на родину вместе с ними из-за состояния здоровья. Но учитывая глубину погружения Исайамы в тему Рагнарёка и скандинавской мифологии, думаю, это отнюдь не случайно, что именно шестерым персонажам была доверена миссия по восстановлению мира.